Глава седьмая. София. Вагон-ресторан произвел на меня впечатление не меньше, чем наш вагон и мое купе. Едва мы переступили порог ресторана, я словно оказалась в сказке. И в этот раз я сдержала вздох удивления и восхищения. Вряд ли даран Ашер оценит, если начну вслух радоваться. Возможно, причиной этой сказочной атмосферы был особый запах дерева, кожи, кофе, смешанный с запахами свежеиспеченного хлеба. Возможно, все дело в оформлении. Все столики застелены белоснежными скатертями, сервированные изысканными бокалами, тарелками, столовыми приборами. А еще каждый столик был украшен сверкающими серебряными подсвечниками с магическими мерцающими свечами в них и вазой с букетом свежих алых роз. Сидения все были цвета сливок, ковер темно-алый, на потолке люстра из хрусталя. Освещение мягкое, приятное. И, конечно, в ресторане, как и в нашем вагоне, было комфортно, тепло. Успокаивающе действовали келлеры, все вежливые, ненавязчивые. Расположились мы с детективом за крайним столиком. За нами был тупик. Стратегически удобная позиция. Даррен Ашер со своего места мог наблюдать за всеми посетителями. Они были у него как на ладони. А я, наоборот, сидела спиной ко всем гостям ресторана и удостоилась чести лицезреть мужчину и то, как он будет вкушать блюдо «Интересно, я сразу подавлюсь или справлюсь с задачей и не уроню свое лицо? Просто давненько у меня не было обедов со знатными особами. Едва мы заняли свои места, как нам подошел кельнер. Предлагаю вкусить самые лакомые блюда. Милорд, леди!» — обратился он к нам с ненавязчивой улыбкой. «Какое у вас блюдо дня?» — поинтересовался детектив. «Ростбиф с яршинским пудингом», — гордо ответил кельнер. «Ого, яршинский пудинг — это...» Изделие жидкого пресного теста, которое запекается под розбифом на решетке. Затем его наполняют соком. Он впитывает в себя весь мясной сок. Роздбиф и пудинг всегда подают в паре. А еще яршинский пудинг просто обязан иметь углубление в центре, куда необходимо налить сочную, густую и ароматную подливку. А также приподнятые края, при этом с хрустящей румяной корочкой. А сам розбиф делают из нежнейшей телятины, которая буквально тает во рту, Блюдо имеет особенный изысканный аромат. Я ела розбив с яшинским пудинком всего три раза в жизни. И это было незабываемо. Детектив благодушно кивнул и сказал, «Две порции. Помимо основного блюда ваши фирменные закуски, а для леди еще куриный бульон. Из напитков чай с молоком. И подайте к чаю варенье, малиновое, шесть креманок. И воздушные булочки в сметанной заливке. София, у вас есть еще пожелания?» Я замялась и решила немного понаглеть, раз детектив меня угощает. Мне к чаю всё то же самое, только варенье вишнёвое. Шесть креманок, пожалуйста. Кельнер, если и был удивлён нашим заказом к чаю, то виду не подал. Вот что значит профессионализм. Он поставил на стол хрустальный запотевший графин с лимонно-мятной водой и покинул нас. Отправился исполнять наш заказ. Когда он ушёл, Даррен с усмешкой поинтересовался у меня. Шесть креманок вишнёвого варенья? «София, вы серьезно или решили передразнить меня?» Захлопала глазами, не совсем понимая его сарказм, и почему он решил, что я дразнюсь, облизнула губы и осторожно проговорила. «Ни в коем разе я вас не дразню, господин. И что такого, что я тоже заказала варенье? Вы заказали шесть креманок, только малинового варенья, а я обожаю вишневое, вот». Он растянул губы в еще большей усмешке и произнес. «София, на меня не повлияет даже несколько банок варенья». Есть такая особенность организма. А вот вы вряд ли легко переживёте эти шесть креманок». Он тот же стал серьёзным и добавил. «Нет, мне не жалко, просто потом не желаю нянчиться с вами и наблюдать ваше страдание животом». Одарила мужчину сияющую улыбкой и сказала. «Благодарю вас за заботу, господин Ашер. Но вы не волнуйтесь на сей счёт. Мой организм легко справится с вареньем, тем более вишнёвая моя слабость. Но если вдруг живот и изоболит, то у меня с собой прихвачено действенное средство. Помогает мгновенно». «Я ведь уже говорил вам, что не стану обузой. Я сдержу слово». Он хмыкнул и кивнул со словами. «Что ж, хорошо. Ваше тело — ваше дело». Мужчина вдруг достал из внутреннего кармана свернутые и перевязанные ленты документы и принялся их изучать. А я взяла салфетку со стола, бросила на колени и некоторое время издевалась над ней, крутила ткань, вертела, складывала фигуры, мяла и, в итоге, устав от собственной стеснительности, Решила поблагодарить мужчину, что решил угостить меня обедом. Я видела цены в меню, и мне дурно от одной только мысли, что Даррен Ашер оставит здесь небольшое состояние. «Господин Даррен», — обратилась к детективу. Он неохотно оторвал взгляд от чтения и вопросительно посмотрел на меня. Я снова облизнула губы, и в очередной раз, силой смяв салфетку, произнесла чего то сильно смущаясь. «Я...» «Хотела поблагодарить вас за этот обед. Я я не ожидала, не знала, что бывают такие цены на обычные блюда. Я... Мне очень неловко, и я... Безмерно вам было...» Он вдруг силой бросил бумаги на столик. Они издали хлесткий хлопок. Я вздрогнула и умолкала на полуслове А детектив сложил руки в замок и, раздраженно глядя на меня, подался ко мне и процедил. «Леди Тернер». Я попрошу вас один-единственный раз об одной услуге. Оставьте эти ваши жалкие благодарности. Они до омерзения взлят. Если бы я не хотел вас угощать, так бы и сказал. Это раз. И два. Он вдруг откинулся в кресле, расцепил руки и погладил подбородок, рассматривая меня как-то оценивающе задумчиво, словно ему пришла одна мысль. И два. Заговорил он снова, но уже каким-то странным тоном. «Предвкушающим». «Угощаю вас не я, леди». «Как ты?» — прошептал удивлённо. «Вот так. Элементарно. Вас, леди Тёрнер, угощает ведомство. Оно же и оплачивает ваше путешествие в Зимнем Экспрессе. И раз уж мы заговорили о материальной стороне дела, то, думаю, мы можем и запустить руку в карман ведомства поглубже и обновить, к примеру, ваш гардероб». «Волстон обрадуется» дополнительным расходом. Это будет замечательный подарок старику на чудо -годие. Я вся напряглась, даже шею потёрла, чтобы расслабиться хоть немного. «Может, не надо никуда руку запускать?» — прошептала в лёгкой панике. «Надо, леди, надо». Довольный собой своей идеей произнёс даран Потом постучал длинным ухоженным указательным пальцем по бумагам и вдруг спросил меня. И раз уж мы решили вопрос денег, ответьте, София, как вы могли заложить дом под столь грабительские проценты? Я бросила взгляд на бумаги и увидела надпись вверху. «Личное дело, София Тёрнер». Мне стало дурно. Я ощутила, как побледнела. Мне вдруг стало тяжело дышать. Я судорожно схватила бокал, графин и дрожащей рукой налила себе воды. Практически залпом всё выпила и жалобно выдохнула. «Вы так быстро все узнали?» Мужчина явно был удивлен моей реакцией. Он задумчиво посмотрел мне в глаза и проговорил. «Шестое чувство мне подсказывает, что ваше неожиданно экстренное распределение случилось не просто так». «Нет», — выпалила излишне быстро и зажмурила глаза. «Кому я пытаюсь лгать? Дракон его величество, лучшему из лучших детективов королевства? Да он мне раскусит быстрее любой ореходробилки». «София, вы что же, подкупили кого-то в Академии?» услышал насмешливый голос детектива. Распахнула глаза и возмущенно ответила. «Да как вы смеете так думать и предполагать? Никого я не подкупала. Точнее, я вообще никого не подкупала. Я получила документ по...» «По магической почте, да». Закончил за меня детектив. Я кивнула. Он негромко рассмеялся и тоже налил себе воды. Сделал небольшой аккуратный глоток, не то что я. А потом мужчина стал предельно серьёзным. Его голос сменил тональность, превратился в сплошной лёд. И острые, как бритва слова, вонзались в меня с особой жестокостью. «За большую глупость приходится платить большую цену. Вы свои сказки расскажете своим сокурсникам, леди». Слово «леди» он выделил, будто сомневается, что я леди. «Я густо покраснела, кажется, это финал». Моя практика закончилась, так и не начавшись. Как же обидно. И как больно. На меня снова повесят долг и отберут дом. Еще проблемы с законом и ведомством добавятся. Из академии, наверное, выгонят. Ощутила, как глаза наполняются слезами. Вот-вот расплачусь. Детектив сделал страшные глаза и прошепил. «Не вздумайте разводить сырость». «Я... я ничего не сделала», — прошептала сдавленная. «Ничего дурного», — он хмыкнул и произнес брезгливо. «Верно. Согреть постель кого-то из руководства Академии — это действительно не преступление». После его слов я забыла, как дышать. Даже рот раскрыла. И глаза мои стали такими же круглыми, как тарелки передо мной. Ощутила еще больше прилив крови к голове. Захлопнула рот и процедила. «Вы можете думать обо мне всякие гадости, милорд. Вы можете оскорблять меня, насмехаться надо мной. Я готов все это молча проглотить. Но не смейте говорить о том, чего не знаете. Я ни с кем не спала ради распределения. Я никому никаких услуг не оказывала и денег не платила. Может, вы не в курсе? Но представьте себе, в этом мире не все лицемеры, преступники и выгодоискатели. Есть еще добрые, порядочные люди. Но вы, господин Ашер, пожалуй, к их числу не относитесь». И после своей пламенной речи... Слёзы предателя покатились по разгорячённым щекам. Со злостью смахнула их и вскочила со своего места. «Меня всё трясло от переизбытка эмоций. Сейчас разрыдаюсь!» И через пелену слёз увидела, что другие гости ресторана за нами наблюдают. «Обойдусь без вашего обеда милорд», — добавила негромко. И только сделала шаг, чтобы уйти, как детектив резко приказал. «Сядьте на место, живо!» Наверное, он применил магию, потому что... Я ощутила, как мое тело, на миг стало не моим, и само вернулась и опустилась в кресло. Даже ладони легли на стол, как у примерной ученицы. Я удивленно уставилась на мужчину. Он одарил меня натянутой короткой улыбкой и сказал. «Что ж, я рад, что мы практически все выяснили до начала расследования и до момента, когда я начну вводить вас в курс дела. А теперь будьте так любезны, без истерик, эмоций и прочих женских гадостей». Расскажите обо всём. С самого начала. Уже открыла было рот, чтобы повторить свою версию, как дарен добавил с лёгкой угрозой. «И не лгите мне, София. Передо мной лежат документы, где всё о вас рассказано, в том числе и выяснилось афера с вашим распределением. Если вы хотите остаться моей напарницей на это дело, если хотите пройти эту практику и получить моё резюме и не лишиться места в академии, то не лгите». Как ваш напарник, я должен вам полностью доверять. А если я не знаю ваших грязных тайн, то о каком совместном расследовании может идти речь? Итак, я вас слушаю. Я закрыла лицо руками. Не могла поверить, что все так быстро раскрылось. Если бы честной, я надеялась, что о моем распределении никогда ничего не станет известно. Наивная дурочка. Убрала руки от лица и вытерла салфеткой слезы. Потом налила себе еще воды... Выпила весь стакан и только тогда начала говорить. «У меня был жених Патрик Пшик».